Матутина вступила в этот узкий проход. Представьте себе под водой щит черепахи величиною с парк или с Елисейские поля, на котором каждая бороздка была бы мелким протоком, а каждая выпуклость — скалой. Таковы подступы коренеи с запада. Море прикрывает и прячет эту западню для кораблей. Дробясь об острой грани подводных камней, волны скачут и пенятся.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 Сатрио, Анфрок, Ниангль, Фондюкрок, Жумель, Гросс, Кланг, Игион, Враг, Фосмальер. На востоке Соке, Ома, Флоро, Бринбети, Келлинг, Кроклю, Фурш, Со, Нуарпюр, Купи, Арбю. Что это за чудовище? Гидры? Да, из породы рифов. Один из этих утесов называется Бю, Цель. Словно в знак того, что здесь конец всякому странствованию. Это нагромождение рифов, слитых воединым раком и водою, предстало взором погибающих в виде сплошной черной полосы, как бы перечеркнувшей собою горизонт. Кораблекрушение высшая степень беспомощности, находиться близ Земли и не быть в состоянии достигнуть ее